уехать. Возможность оставить позади терзавшую ее муку помогла ей легче ее переносить. Она решила погостить у матери миссис Ламберт мадам де Ламбер, так упорно называл ее Майкл. Она уже много лет жила со своей сестрой мадам Фалу на острове сан -Малю. Каждый год она проводила несколько дней в Лондоне у Джулии, но в этом году не приехала, так как у нее было неважно со здоровьем. Она была уже старая, и давно перевалила за 70, и Джулия знала, что она будет счастлива, если дочь приедет к ней надолго. Сан-Малю она окажется важной персоной, и двум старушкам доставит большое удовольствие хвастаться ею перед своими друзьями. «Моя дочь – величайшая английская актриса» и, и прочее.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 И, вероятно, сутенгош без гальца по-французски. Конечно, нет, — колко возразила Джулия. Значит, племянница, ты совсем голая под платье? Практически, да. Но это безумие, — воскликнула тетушка Керри. Это действительно неразумно, дочь моя, — согласилась миссис Ламберт. «Я хоть и не ханжа», – добавила тетушка Кэри. – «я должна сказать, что это просто неприлично». Однажды, вскоре после приезда Джулии, они пригласили к чаю нескольких дам. И за завтраком миссис Ламберт обратилась к Джулии со следующими словами. «Дорогая моя».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 Абсолютно необходимо. Тетя Керри считает, тебе лучше не говорить, что ты актриса. Джулия была поражена. Ну, чувство юмора восторжествовало, и она чуть не расхохоталась. Если кто-нибудь из наших приятельниц спросит, кто твой муж, э -э -э сказать, что он занимается коммерции не значит погрешить против истины а ни в коей мере джулия позволила себе улыбнуться мы конечно знаем что английские актрисы отличаются от французских добавила тетушка керри от доброго сердца почти у каждой французской актрисы обязательно есть любовник боже боже сказала джулия Лондонская жизнь со всеми треволнениями, триумфами, горестями отодвинулась далеко далеко Скоро Джулия обнаружила, что может с полной безмятежностью думать о томе и своей любви к нему. Она поняла, что ранено было больше ее самолюбие, чем сердце. От Майкла приходили раз в неделю короткие деловые письма, где он сообщал, каковы сборы и как он готовится к постановке следующей пьесы. Но старый друг Чарльз Теннерли писал каждый день. Он писал, что обожает ее. Это были самые прекрасные любовные письма, которые Джулия получала в жизни. И ради будущих поколений она решила их сохранить. Она думала о долгих годах его поклонения. Он ждал ее вот уже 20 с лишним лет. Она была не очень-то к нему благосклонна. И обладание ею дало бы ему такое счастье. От нее право ничего не убудет. Почему она так долго отказывала ему? Джулию охватил возвышенный восторг, примелькнувший у него внезапно мысли,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 «Любовь, которую он сдерживал столько лет, прорвет все преграды и затопит ее мощным потоком!» Сердце Джулии переполнилось при мысли его бесконечной благодарности. «И все же ему будет трудно поверить, что фортуна наконец улыбнулась ему!»